Глава 9. Наконец, самая фигура умнейшего. что иное, как миф, выдумка, изобретенная современниками Леона Основателя, специально для того, чтобы принизить его роль в осуществлении великого пересмотра. Смехотворная инсинуация врагов величайшего человека, не имевших за душой ничего, кроме черной зависти, Жалкий писк ничтожеств, осознавших свою ничтожность. Излишне опровергать их аргументы. Они настолько слабы, что не заслуживают даже поверхностной критики. История Великого Пересмотра, издание 18-е, Том 4, страница 613. Первая государственная машинная типография. Операция началась рано утром. Еще на закате Астил вылетел на один из западных аэродромов, потратив последний день на окончательное увязывание множества мелочей и выдержав трудный спор с умнейшим. Тот возражал. Но так же, как когда-то, Леон в разъяренном драконе, Астил и думать не желал о том, что кто-то другой может возглавить атаку на железного зверя, его атаку. Вслед за летающим крылом вождя в воздух поднялись еще несколько самолетов, ведомых лучшими пилотами из Южан. Время и маршрут выбрали таким образом, чтобы свести к минимуму риск встречи с заурядами Б. Но неопределенность оставалась. К тому же посадка летающих крыльев на западные аэродромы внешне неотличимые от обычных полян, должна была произойти уже в полной темноте. Тревожное ожидание разрядилось, когда по цепочке шептунов было передано. Перелет прошел благополучно. Леон остался при штабе. Он мог бы полететь, и Остил приглашал его принять участие в операции, вероятно, без всякой задней мысли, но это было выше его сил. Участвовать в охоте рядовым загонщиком? Нет уж, пусть остил справляется сам как хочет, нет и нет. Донесения по цепочке поступали ежеминутно, и лично Парис переводил их на человеческий язык. Умнейший нервно ходил из угла в угол, принимался петушины кричать, когда новости запаздывали. Свою знаменитую шляпу Он давно швырнул через всю комнату. Она спланировала под заваленный картами стол, там и осталась. Леона старик не замечал вовсе. С самого начала пошли сбои. Два летающих крыла старой постройки не смогли развести поры из-за неисправности котлов. Потом неожиданно пропала связь на линии остил зона мишень. Оказалось, что одного из шептунов. на эстафете сразил вульгарный сердечный приступ, так что пришлось срочно задействовать резервный искровой передатчик и переключаться на связь через штаб. Лошадист сломал голову, пытаясь сложить в сколь-нибудь разумную картину, противоречащие друг другу сведения о текущем местоположении заурядов Б. Наконец, из пограничья пришло паническое донесение о мятеже в одной из отвлекающих рот. Солдат разоружили, отказавшихся воевать на пустоши. Умнейший не реагировал, лишь кривил изредка губы. То ли он считал подобное допустимым и естественным, то ли не верил в то, что можно еще успеть что-либо исправить. Иногда, выслушав очередное донесение, он произносил «так» и «только». Иногда просто кивал В знак того, что слышал и понял. Он казался посторонним лицом, удачливым зрителем, занявшим лучшее место. И ход операции был у него как на ладони. Первыми заговорили пушки, скрытно размещенные вдоль пограничья. Их было немного. Всего 4-5 десятков некрупных орудий на линии длиной в несколько переходов. Стреляли даже зенитки. стреляло все, что могло забросить снаряд как можно дальше на пустошь. Эксперт Фрон предложил не возиться с семенами быстрорастущих растений. Все равно места их рассеяния будут скоро и добротно обработаны десинтерами заурядов. Каждый снаряд-контейнер заключал в себе начинку из обыкновенных фекалий, драконьих и человеческих. Почти идеальный и уже засеянный субстрат для развития бактериальной жизни, смертельный яд для пустоши. Одни снаряды лопались на стерильном грунте, распрызгивая нестерильное содержимое, другие, улучшенные конструкции, теряли в полете днище, оставляя за собой длинный шлейф, разносимый ветром взвеси. Торопились, часто меняли прицел, стараясь разбросать субстрат по возможно большей площади. Вслед за снарядами в воздух с нестерпимым свистом рванулась первая стая пороховых ракет с той же начинкой. Более тысячи таких же ракет, спрятанных под пологом леса, остались ждать своей очереди. Ответ «Железного зверя» не заставил себя ждать. Неустановленное количество ромбических заурядов «Б» нанесло быстрый удар в несколько секунд, у половины в число приграничных орудий. Уцелевшие пушки прекратили огонь, перестали взлетать ракеты. О том, что делалось дальше к западу, донесений естественно не поступало, но можно было не сомневаться: низковидные зауряды А рыщут над пустошью, стерилизуя последствия первой бомбардировки. Ни один человек в штабе не мог быть уверен в том, что все патрулирующие небо убийцы Ромбы участвовали в атаке на пограничье, из чего исходил Остил в своих планах. Но никто не имел аргументов, чтобы утверждать обратное. Парис тряс кулаками перед носом замордованного планшетиста. Приказ Остила, переданный дежурным шептуном в дословной точности, на краткое время заставил умнейшего перестать слоняться из угла в угол. «Остил штабу. Транслируйте 7. В зоне мишень начать работу немедленно. Через 10 минут возобновить обстрел и не прекращать его до последней ракеты. Через 30 минут добровольцам выдвинуться на пустошь. Пора. Мы начинаем». Леон покачал головой. План операции был прост. Насколько может быть прост план, Расчитанный на противодействие не людей, а равнодушных мыслящих механизмов, и то лишь на первый случай. Но именно простота плана давала некоторую надежду на его осуществимость. У Астилы могло получиться. Оставалось молиться великому Нимбу. «Вмешайся, не допусти, не оставь из всех средств лишь последнее». Нимб молчал. Леон закрыл глаза. Он очень хорошо понимал, будто видел своими глазами то, что происходило в эту минуту в десяти переходах от штаба. На трех западных аэродромах 22 летающих крыла, сосредоточенных там накануне операции, начали выруливание на взлетные полосы. Зона мишень была обширным малолесистым пространством, примыкающим к поясу гор со стороны между Междулесия. Пустошь стеснила его с юго запада оставив клочок лесостепи на час пешего хода. Местность, которая когда-то так не понравилась Леону, между лесем на западном ее рубеже и жалкими руинами, давно сожженной за урядами меняльной деревни на Восточном, играла особую роль в планах Остила. И как раз в нее упиралась краем цепочка только что прекративших огонь орудий, растянутые вдоль приграничья. Началось скромно. В небе над зоной мишень появился одинокий летательный аппарат. Он совершал странные эволюции, то ныряя к самой земле, то натужно карабкаясь в высоту и несколько раз бессистемно пересек зону, густым дымом и характерным пыхтением извещая о своей принадлежности к устаревшим летающим крыльям, движимым почтенным паровым движком. Малое время спустя с ним сблизился отклонившийся от маршрута черный ромб. Большего внимания крылатый анахронизм не заслуживал, после чего летающее крыло сделало наивную попытку уклониться от атаки и прекратило свое существование. И сразу же вслед за этим зауряд Б заметался над зоной мишень Сбитый с толку не бывало множеством наземных целей. Метался он недолго. Десинтер, неведомо как оказавшийся на поверхности этой планеты и неведомо кем наведенный, зацепил его лучом и разрушил раньше, чем зауряд успел получить команду на самоликвидацию. Девятый наблюдал глазами заурято очистителей. Из леса выползали странные механизмы или животные. Идентифицировать их с высоты было трудно. Чем-то они походили на защитные чехлики личинок некоторых насекомых и, несомненно, скрывали в себе животных, чей инстинкт приказывал им сопротивляться до последнего. На них следовало обратить внимание. Теперь уже несколько черных ромбов вились над зоной, часто роняя огненные клубки. И часть машин уже горела, плавилась, рассыпалась в прах. Вслед за машинами в зоне как-то вдруг появились люди. Много людей. Если бы девятый умел удивляться, он, несомненно, удивился бы крайне. Настырная местная фауна, на искоренении которой в предочистной зоне было затрачено больше энергии, чем на выжигание микроорганизмов в зоне очистки, хитрая двуногая фауна, Теперь сама шла под уничтожающий удар. Оставалось лишь его нанести. Девятый не стал вмешиваться. Как не глупы зауряды, они прекрасно знают, что делать. Крошечные, как муравьи, под опускающиеся на них подошвой ботинка, бегали, суетились двуногие существа. Снизу загромыхало, застучало часто-часто, и воздух в одно мгновение наполнился, шелестом рассекающего его металла, мчащегося быстрее, чем самый быстрый зауряд. Фауна пробовала огрызаться. При прямом попадании снаряда один из черных ромбов перекувыркнулся в воздухе, но мгновенно выправился и превратил самоходную зенитку в брыжущий окаленный огненный фонтан и тотчас же ударивший с земли луч десинтера заставил другой черный ромб рассыпаться облачком праха. Позднее, когда Леон пытался сложить из показаний немногих уцелевших очевидцев картину этого боя, у него ничего не получилось. Отвлекающий бой и бойня часто синонимы. Уцелели лишь те, кто с первых минут повернул обратно к лесу и сумел избежать пуль заградительных групп. Потери противника ограничились двумя заурядами «Б» из по меньшей мере полутора десятков. Десинтер, в чьих бы руках он ни находился, когда его накрыло, больше не стрелял, потому что не может стрелять то, чего нет. Трещали бесполезные пулеметы. Захлебывались зенитки, неистово глотая снаряженные кассеты, и с каждой минутой их закладывающий уши грохот рвал воздух все реже. Несколько уцелевших гусеничных машин без экипажа с заклиненными намертво педалями газа продолжали слепо ползти в степь. Никто не видел, когда сгорела последняя из них. По-видимому, люди продержались дольше. Все они были смертниками и знали это. Но человек слишком малая мишень, и мишеней было много. Мощные десинтеры черных ромбов били избирательно, не умея выжигать разом целую полосу, а количественный перевес подставивших себя двуногих был огромен. Что можно сказать о человеке до его последнего смертного боя? Некоторые продолжали стрелять до конца, другие ложились ничком или искали спасения в бегстве к бесконечно далекому лесу. Для хода операции. все это уже не имело никакого значения. Поставленную смертником задачу входило одно – привлечь внимание противника к себе и удерживать его над собой как можно дольше. Мера успеха и его цена определяются конечным результатом. Астил не ошибся в расчетах, пожертвовав единственным десинтером и оставив основную группу, без единственно действенного оружия. Спустя час после начала операции все без исключения зауряды Б еще продолжали висеть над зоной мишень, расстреливая последних неуничтоженных. Железный зверь проглотил первую приманку. Не успел он расправиться с ней, как ему была предложена вторая. Несколько отрядов добровольцев покинули укрытие в пограничье и вышли на пустошь. Но еще раньше вновь заговорили орудия, уцелевшие от первого налета. И со дна зеленого моря леса взлетела новая стая ракет. Дымные следы перечертили небо. Злобно рявкнул и просел на треснувшем лафете реактивный бомбомет, опытный образец, доставленный в пограничье для полевых испытаний. Второй обстрел пустоши субстратом. оказался много продолжительнее первого. Под смыкающимися наверху лесными кронами бегали в едком дыму закопченные солдаты, устремлялись, спотыкаясь о корни, к следующей стартовой установке, задранными в небо направляющими. Раздували фитили, поджигали. Вопили обожженные, не успевшие увернуться. Ни о какой прицельной стрельбе не могло быть и речи. Да ее и не требовалось. Густо дымя зарядом черного пороха, ракета взмывала над лесом, оставляя за собой вихрь сорванных листьев. С тупой настойчивостью шла над пустошью, и, если ее не уничтожали на подлете, лопалась в воздухе, разбрызгивая мерзкую взвесь. Зауряд-очистители метались над черной коркой земли, как птицы над лесным пожаром. Найти выжечь. Найти выжечь. Так продолжалось час и два. Двенадцать летающих крыльев основной группы и 10 группы прикрытия шли плотным строем. Воздушная эскадра ползла на запад тяжело и медленно. Возьми самолеты еще немного топлива и грузы, не взлететь бы им, а поломать крылья о деревья на краю аэродромов полян. Нельзя было и увеличить число самолетов, хотя у Астила. Еще оставалось кое-что в запасе. Успех операции определялся не самолетами, а испытанными шептунами экстра-класса, добытыми Парисом за счет разрыва эстафетных линий связи с Востоком и Севером. Число самолетов основной группы просто равнялось числу добытых Парисом шептунов. Кое-кто в штабе предложил отложить операцию до более благоприятного времени. а Стил не стал слушать. благоприятных времен не будет.